на личную связь Рачковскому. Кроме этого, Семякин высказывал мнение о необходимости присоединения к третьему делопроизводству Департамента полиции, в котором он состоял в должности делопроизводителя иностранного отдела В нем находились три чиновника, ведающие всей информацией тайных агентов за границей, сведениями пограничных властей, начальника Варшавского жандармского округа и консулов. Одной из главных задач этого подразделения Семякин наметил составление списков всех политических эмигрантов, регистрацию их в картотеке и установление тайного наблюдения за всеми лицами, состоящими под негласным надзором и выехавшими за границу, а также составление еженедельного отчета и представление его директору департамента полиции о наиболее значимых сообщениях, сведениях всех источников информации, а также ежемесячный выпуск сборника таких сообщений. Почти все предложения Семякина были одобрены директором департамента полиции Плеве и товарищем министра внутренних дел Оржевским. В июле 1884 года директором департамента полиции был назначен Дурново, находился в должности до 1893 года, который продолжил дело Плеве по организации политического сыска за границей. В марте 1885 года Семякин организовал в Париже замену Круковского на Рачковского, а в мае заграничная агентура подверглась некоторым изменениям с учетом старых предложений Семякина. Новый чиновник департамента полиции, надворный советник Звалянский, изучил состояние разыскной деятельности в Париже и сделал дурново соответствующий доклад. В результате было увеличено ассигнование на агентурную работу путем перераспределения сумм бригады «Барле» Кроме того, выделили ассигнование на содержание двух конспиративных квартир для наблюдения за революционером-эмигрантом Тихомировым, на выплаты внутренним агентам, консьержам, полицейским чиновникам и другим за различные разовые сообщения, а также на оплату мелких услуг извозчиков в кафе и другие. Тогда же вновь был возобновлен Контракт с негласным сотрудником Лондезеном. Бывший тайный агент Санкт-Петербургского охранного отделения ландезен проживал в Париже, покинув столицу, где ему грозило разоблачение революционеров. Его принял лично на связь Рачковский, с которым ему приходилось работать еще в Санкт-Петербурге. Лондезену назначили жалование 300 рублей в месяц или 750 франков. Впоследствии он сменил на этом посту Рачковского. Разыскная деятельность заграничной агентуры, возглавляемая Рачковским, вскоре стала приносить положительные результаты. Почти все революционные группы эмигрантов находились под агентурным наблюдением. В достаточно полном объеме негласно освещалась революционная деятельность таких выдающихся лиц, как Плеханов, Кашинцев, Алисов, Кропоткин, Лопатин, Лавров, Бурцев и других. В 1886 году была изменена редакция статьи 1205 «Свода законов Российской империи за 1857 год». В ней определялось следующее. Департамент полиции ведает все дела по предупреждению и пресечению преступлений. Губернаторы представляют министру внутренних дел сведения о происшествиях два раза в месяц, и в том числе сведения о воровстве кражей, воровстве, мошенничестве, на какую сумму сделаны кражи, в каких местах, а также отысканы ли виновные и возвращено ли похищенное по принадлежности.